Глава двадцать шестая «Что? Как это невелено? разозлилась Дея. «Да ты понимаешь, с кем разговариваешь. Моя госпожа из семьи Райзен, ее мать, была наставницей наших правителей!» Стражник отвесил мне неуклюжий поклон. «Мне очень жаль, Дона, но приказ есть приказ». Даже если бы на вашем месте была принцесса Элси, я бы ее не пропустил. Я подавила вздох. Вот и решился вопрос, который мучил меня столько времени. Ехать или не ехать в столицу? Встречаться ли с принцами? Я самым нелепым образом опоздала. Что ж, придется искать другой способ проникнуть во дворец. «Пойдем, Дэя». «Нам здесь не рады, а я не люблю навязываться». «Но Дона Арин...» Запротестовала горничная. «Это же несправедливо! Вы дочь Дона Райзен, и вы...» «Кто здесь говорит о Доне Райзен?» Вдруг послышался повелительный мужской голос. Стражник замер, вытянувшись и прижав пику к груди. Дея, чуть слышно ахнув, склонилась в глубоком поклоне. «И только я замерла на месте!» не сводя глаз со стройного, светловолосого парня, который быстро приближался к нам. На мгновение я забыла, как дышать. Сердце пропустило несколько ударов, голова закружилась. Испугавшись, что сейчас лишусь сознания, я сжала ладони в кулак, вонзив ногти в кожу. Это просто невозможно! Ко мне приближалась моя ожившая... Мечта. Тот самый парень со старинной миниатюры, которую я нашла три года назад. Тот, о ком я постоянно думала на протяжении всех этих лет. Думала и даже не надеялась, что когда-то его встречу. Мы молча смотрели друг на друга целую вечность. Я была так поражена, что даже забыла поднять вуаль. По лицу молодого человека скользнула тень удивления. Затем он изящно поклонился. «Добрый вечер, Дона. Я не ошибся? Вы говорили о Сионе Райзен?» Голос не хотел мне повиноваться, и я смогла только кивнуть в ответ. «Вы ее родственница?» да я подавала мне какие-то знаки из-за спины незнакомца. Наконец, отчаявшись привлечь мое внимание, шагнула вперед. Ее глаза были скромно опущены. Ваше Высочество, умоляю вас простить, мою госпожу. Она впервые при дворе и немного растерялась. Ее зовут Арин Райзен, и она приемная дочь дона Сионы. Ваше Высочество? Это принц? Мне вдруг захотелось оказаться за тысячу шагов от этого парня. Оказывается, больно, когда сбываются мечты. «Кто он, этот светловолосый красавец? Мой друг или враг?» Принц вдруг улыбнулся. «Ничего страшного. Сиона всегда говорила, что есть вещи, более важные, чем этикет. Как она? Мы уже несколько месяцев не виделись». Я похолодела. Принц с такой нежностью говорила своей наставнице, не сомневаясь, что та жива и здорова. Мне придется причинить ему боль. Мне очень жаль, принц, — с трудом произнесла я. Сионы больше нет с нами. Темные глаза принца вспыхнули, улыбка исчезла без следа. Как это произошло? Но прежде чем я успела ответить, послышался шум шагов, и из-за поворота появился еще один молодой человек, одетый с большей роскошью. Брат окликнул он моего собеседника. «Ты задержался? Что-то случилось?» Стражник превратился в неподвижную статую. Что касается Деи, то девушка, едва выпрямившись, снова склонилась до самого пола. А я опять забыла о требованиях этикета, потому что второй принц почти ничем не отличался от своего брата. Те же твердые черты лица, высокий лоб, прикрытые белокурыми волосами, внимательные темные глаза. Почему принцы так похожи? Хотя они же братья и родились с разницей всего в три месяца. Сиона говорила, что оба наследника — вылитая копия короля Гизела. Но мне-то что делать? Как узнать, кому из принцев я могу доверять, а кто просто охотится за Аматеусом?